В течение нескольких месяцев после освобождения Эдди не знал, жива ли Фридель. Он был убежден, что она умерла во время марша смерти в Освенциме. По мере того, как появлялась информация о маршах смерти, он слышал, что есть выжившие, и вновь обретал надежду. Благодаря работе Красного Креста в Европе после войны Эдди и Фридель воссоединились в Нидерландах 24 июля 1945 года.